Миша какое-то время слушал и пытался понять, потом понял только, что его хотят утопить, и что вылезло наконец, наружу давняя тихая неприязнь, которую он все время чувствовал, случалось же ему ощущать взгляды вслед, перешептывания, липкие, как никитинские пальцы, и он не понимал, за что ему все это, а теперь вдруг понял. «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность». Вот про что была вся эта странная история, такая, в общем, не пушкинская, взявшаяся ниоткуда. Ему всегда казалось, что это безделка. А ведь Пушкин всю жизнь чувствовал тайную недоброжелательность. Все на него смотрели с неодобрением, в ожидании, что наконец-то он, звездный мальчик гуляка праздный, сорвется. Вот что сделала Валя Крапивина. Она все это вытащила наружу. Миша мог ее не целовать, мог вообще ничего не делать. Они бы придрались к тому, что он плохо завязывает шнурки. «Вот это», — закончил Никитин, — «вот это я хотел сказать, и это вовсе уже не шутки». И тогда вылез Гольцов. «О, Гольцов! Самое смешное, что Миша понадеялся». Он подумал вдруг, что сложности вроде скрытой неприязни бывают у липких, ленялых, шатких, которым надо отводить удар от себя, а Гольцов-то другой, простой и крепкий, и уж он защитит, уж он скажет. И Миша попытался ему улыбнуться, но, к счастью, Гольцов смотрел в другую сторону. Он заговорил сразу в своей манере, отсекавшей любые надежды. «Ничего человеческого, конечно». Новизна была в том, что они с Никитиным выступали в связке. У них, вероятно, был сговор, и получался в самом деле эффективный двойной удар. Один подводил теоретическую базу, другой ударял пролетарским гневом. Непонятно было только, чем им помешал лично Миша. Никитина он не трогал, Гольцова не замечал, но, видимо, они чуяли, что чем меньше на факультете будет Миши, тем больше будет их. Гольцов рубил просто, по-пролетарски. «Я, товарищи, не буду все эти титимити из классиков и всякое», кивок в сторону Круглова. Гольцов был до того нагляден, что явно репетировал, конструировал образ. «Не могло же такое получиться само от природы». самая эта природная природа как раз есть итог многолетних усилий садовника. Я не буду разводить и подводить, а я так скажу. Никитин совершенно прав. Он совершенно прав, товарищи, в том, что мы имеем тут прямое оскорбление. Не Крапивина оскорблена, товарищи, а мы оскорблены. И я гниль тут чувствовал с самого начала, потому что Гвирцман... не в коллективе, и потому что, когда на войну шли, он тоже все эти вот хихи по углам, и он сейчас, посмотрите, в глаза не смотрит, он не смотрит сейчас в глаза коллективу и не может ничего сказать, потому что прямо не умеет говорить, а только все экивоки и хихи, и в стихах то же самое. «Я, может быть, не шибко культурный?» тут он воспарил, И Миша ясно почувствовал наслаждение, почти экстаз, с которым Гольцов накручивал себя. «Я из простых, как вон и Крапивина, и мне, товарищи, ее боль понятна. Но с этим барством, понимаете, с этим свысока презрением пора кончать. Это вышло только сейчас наружу, но это было всегда. И вот я даже скажу, пусть некоторые обижаются, пускай товарищи не страшно». Я скажу, что чем больше вот эта культурность, весь этот лоск, тем больше там в глубине обычного товарища насильственного хамства. Просто самого что ни на есть хамства. И я предлагаю решительно чистить ряды, потому что мы просмотрели. Нам надо самим себе сказать, что мы просмотрели, да. Гольцов долго еще говорил бы, Но тут Миша почувствовал, что ситуация переломилась, что он действительно обречен и виноват в этом только сам. Он слишком долго попускал и не возражал. И когда Гольцов в третий раз зашел на тему лоска и барства, Мишу словно пружины вскинуло с места, и он закричал, «Товарищи, что это такое? Вы вообще слышите или нет, что он несет?» Гольцов в другое время прицепился бы к этой барственной оценке и начал бы рассказывать, что он, конечно, из простых, но это никому не дает права, но он так обалдел от Мишиного вскрика, что упустил инициативу. «Товарищи!» — заговорил Миша, сбиваясь и задыхаясь. «Вот меня упрекнули, что я молчу. Давайте я скажу. Я молчу только потому, что непонятно, как возражать на бред, на то, чего не бывает». Мы можем тут сейчас про любого, про всех, про неучастие, про скрытое хамство, что если человек умеет писать в рифму, то это он от высокомерия. Давайте еще скажем, что мы академиев не кончали. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы выступать в стенах своего института и гордиться невежеством, и от имени этого невежества осуждать знания, Но это ладно, это личные проблемы Гольцова, которые тут с тайной радостью сводят какие-то непонятные мне счеты. Помолчите, Гольцов, мы вас слушали. Тут он точно перешел на «мы», кое-чему выучился в институте, помимо античной философии. Я про другое. Я про то, с чего все началось. Валя Крапивина, ты-то что молчишь, пока они тут тебя полощут? Ведь это все о тебе на самом деле. Вот я спрашиваю тебя при всех, зачем? «Почему ты выдумала все это? Ведь не было ничего. Ведь сейчас при всех ты не сможешь мне соврать. Да, я к тебе подошел, я с тобой говорил, мы с тобой танцевали. Не может же комсомольское собрание постановить, чтобы ты ушла в монастырь? Мы с тобой говорили, ну скажи при всех, какое насилие, о чем вообще речь? Что мы все тут творим такое?» Я ничего не говорю, у меня могут быть недостатки какие угодно, и я, может быть, действительно позволял себе кого-то критиковать, и меня критикуют, и это нормально. Мы здесь не для того, чтобы всех хвалить, особенно тех, кто гордится своей бескультурностью, но, Валя, что ты молчишь? «Скажи ты сейчас, скажи всем!» Валя встала, дико осмотрелась, потом подхватила сумку, и стремительно выбежала из аудитории. Мише казалось, что ее каблуки стучат невероятно громко. Ее лицо пылало, но она не плакала. «Гвирцман — Гвирцман! — заорала Голубева, еще более красная, чем во время собственной речи. — Тебе мало, что ты к ней полез, ты еще здесь ее довел. Половина зала зашумела в том смысле, что позор довел, а другая — в том смысле, что никто никого не доводил. После того... «Не значит, вследствие того!» — выкрикнул тот же шут, уже вовсе не к месту. «Товарищи!» — запел Драганов. Чувствуя, что ситуация вырывается из-под контроля и сваливается в скандал, он на мгновение сделался серьезен. «Товарищи, тихо! Мы выслушали уже достаточно много. Мне кажется, сказаны были важные достойные слова. Действительно, Гвирцман себе позволил...» И мы действительно не должны мириться с некоторыми, как было сказано, неучастием, некоторым высокомерием, но давайте не будем снимать ответственности из себя, товарищи. Вот выступление Владимира Гольцова, талантливого, между прочим, поэта, который, которого нельзя не поздравить с недавней публикацией его «Совершенно справедливого письма в литературной учебе», и не нужно ему принижать себя, говоря, я, мол, из простых. Деление на простых и сложных осталось в дореволюционной публицистике. Так вот, Владимир, а лично вы, как старший товарищ, многое ли сделали для того, чтобы ваш товарищ Гвирцман был вовлечен в общественную работу? Вы слушали, как он будто бы хихикал, хотя его тоже несколько раз слышал, как вы хихикали, «Но это же не делает вас врагом. Но почему вы не подошли к нему прямо? А дождались момента, когда мы будем обсуждать Гвирцмана публично? Может быть, тут есть какая-то особенность вашего характера?» Он еще некоторое время утихомиривал всех, то ли всерьез, то ли насмехаясь, но Мишачьи нервы страшно напряглись и чутье обострилось, ощущал, что в аудитории все было сложно. Витало в ней и некоторое облегчение от того, что акт каннибализма, кажется, не случился, и легкое разочарование от того, что замах был так хорош, а удар оказался в полруки. «Але-але, мы не увидим казни», — как кричали прокаженные в одной пьесе. У них отнимали последнюю радость. И потому он не ждал спасения от Драганова, хоть и видел, как Драганов старается — он явно заговаривал стихию, которая могла сожрать и его. Так что, когда примирительная речь завершилась предложением ограничиться для первого раза строгим выговором, и тогда другого раза не будет, Миша понимал, что этим не кончится, и когда встал аспирант Выборнов, все стало понятно. Выборнов бывал на Халхенголе, имел сухое желтое лицо, раннюю седину, и репутацию хмурого вояки гвардейской косточки. Он сказал, как Миша, и предполагал с самого начала, что для исключения с комсомола, вероятно, пока еще оснований нет, потому что такое исключение сразу лишило бы человека надежды, а Гвирцман, конечно, не безнадежен. Но, как мы видели из его сумбурного тут выступления, он ничего не понял, и для того, чтобы он понял, ему надо, мне кажется, окунуться в жизнь – Скажу на примере, мне более понятном. Вы знаете, наверное, что я отчасти заслужил свою кличку «Сапог». Я связал свою жизнь с армейской темой и знаю, что делает с неподготовленным человеком армия. Я наблюдал, можно сказать, лабораторным образом превращение невоенного и, скажу, даже демонстративно-разгильдяйского человека, он так и сказал, этими самыми словами, в настоящего бойца. Ему достаточно несколько раз было побывать в обстановке, приближенной к боевой. И если у нас нет пока возможности поместить Гвирцмана в обстановку боевую, ему имеет смысл на какое-то время окунуться все-таки в жизнь простых, как он выражается, людей. Миша сроду так не выражался, но тут уж возражать стало бессмысленно. Я думаю, что собрание поступит наиболее верно, если ограничиться действительно выговором, но рекомендует руководство института временно с Гвирцманом расстаться. Через какое-то время, пусть год, пусть, возможно, полгода, он сможет нам доказать, что понял свои ошибки, или не понял, не осознал. Что ж... тогда могут потребоваться более радикальные средства. Но пока, мне кажется, ему и самому будет неловко смотреть в глаза своим товарищам после сегодняшней, прямо скажем, истерики и недавнего своего поступка. Он это все выговорил не то чтобы четко, а как бы скучно, несколько скрипуче. Эта постоянная скрипучесть странно сочеталась с его напыщенными балладами о пограничниках, любящих своих собак больше жизни, больше сна и пищи, но эта скука и связывалась в общем сознании с будничным геройством, и после него спорить было незачем. И все с мрачным удовлетворением согласились рекомендовать к исключению. И даже ни малейшей неловкости, потому что хотя Миша и не был ни в чем виноват, а все-таки ясно же, что так для него хорошо. И эта эмоция, трудное решение вопреки нашей человеческой слабости, очень всем польстило и принято было единогласно. В коридоре Драганов отвел Мишу к третьей поточной аудитории. «Ну, гляди, Гвирцман», — сказал он доброжелательно без тени обычной своей издевки. «Я сделал все, что мог, ты сам видел. Не могу сказать, что ты вел себя неправильно, потому что...» Правильного поведения тут не было. Он взял его за рукав. Через полгода вернешься, восстановишься, ты сам все слышал. Остальные тоже поняли. По-моему, расплатился ты скромно. Поработаешь, встанешь на учет, принесешь характеристику с производства, будешь исправившийся. Они тут исправившихся очень любят и больше не трогают, понял? Как говорил мой дедушка, замечательный, между прочим, историк римского права, когда его обсчитывали по мелочи, «Спасибо, Господи, что взял деньгами». «Иди». И Миша пошел. По дороге его несколько раз нагоняли и пытались объясниться, и у него хватало твердости все эти объяснения отметать. Хватило у него сил даже встать после почти бессонной ночи, во время которой он чего только не передумал и даже соблазн самоубийства несколько раз с горьким смехом прогнал, потому что уж очень это было безвкусно, а теперь можно было позволить себе все, кроме безвкусицы, только не это. И, подставив голову под ледяную воду, он пошел с утра в институт, страшно бледный и гордый, но за сто шагов до цели развернулся и сбежал. Миша знал, что на него будут смотреть и сочувственно и злорадно, а главное, и сочувствующие, и злорадствующие, будут ужасно счастливы, что все это приключилось не с ними. Ясно, что с кем-то должно, и он, может быть, действительно отделался испугом, но он занял именно ту нишу, которая пустовала. Если отовсюду пачками влетали студенты за неверное слово или ошибку в дате, почему и Фли должен был оставаться неприкосновенным? Нет, они нашли у себя пятую спицу и белую ворону и вычистили поганым железом, каленой метлой. Весь день он шатался по арбату, заходил к букинистам, просматривал древние подшивки, все это без цели, без смысла. Как всякий человек на переломе и, скажем честно, как человек под ударом, он загадывал поминутно. Открывалось все на какой-то ерунде. Доставленная египетская мумия, где еле сонный в тумане, представил, как сонные едят, и нашел в себе силы усмехнуться. В отчаянии бросился на труп. Труп с твердым знаком был почему-то особенно смешон, словно за ним тянулся хвост земного существования. Люди, заходившие к букинистам, были старорежимные, точно выпавшие из времени, И он теперь был такой же. Выпадать из времени оказалось не страшно, все чувства притупились. Одни глядели на него сочувственно, словно он теперь пополнил ряды прокаженных, а они всегда радуются прибытку, хотя и слегка презирают новичка. Другие откровенно насмехались, словно и падение его было не настоящее, не полное. Конечно, он все это додумывал, конечно, им не было до него дела. Вечером зашел полетаев они вышли побродить и поговорили. Когда он возвращался домой, было чудесное сиреневое небо, листья кружились под фонарями на чистых прудах, и он подумал, что же обойдется. Даже и полезен такой опыт изгойства. Одно, надо чем-нибудь себя занять, но, может быть, и полезно иногда постоять пустым, подождать, к чему потянет. Во дворе ему кивнул сосед со второго этажа, шофер Леня. Раньше он работал на ЗИСе и был мастер на все руки. При любых неполадках с водопроводом или еще с чем бежали к нему. Леня этот был улыбчив, всегда спокоен, и встреча с ним тоже показалась Мише хорошим знаком. На третий день после собрания он заставил себя зайти в институт, увидел приказ об отчислении, встретил в коридоре секретаршу, которая сказала, что он должен зайти и получить копию, предстояло еще сняться с комсомольского и воинского учета. Он сделал и это. К счастью, Драганова в комитете не было, учетную карточку выдал ему вполне безличный и безразличный человек. «Куда теперь поставится? «Надо было решить быстро. Слишком долго пребывать в пустоте не мог никто. А хорошо бы пожить неучтенным, чтобы никто не учитывал тебя. Он мог, конечно. Он, конечно, мог. Конечно, можно было бы поговорить в деканате. И, может быть, как-то бы снизошли. Как-никак он был на третьем курсе и на хорошем счету. У него не было ни одного хвоста». Его любили на кафедре иностранной литературы, что, пожалуй, тоже служило сигналом. Лучше бы его любили на кафедре народного творчества. Но он ни о чем не стал просить, никого не отлавливал, хотя Евсевич и намекал. Но лучше доскрести до конца, чтобы не осталось никакой грязи, никакого гноя. Он уйдет и вернется через полгода совершенно очистившимся. Дома он все рассказал только через три дня. В самых черных красках расписал Валю, не смог отказать себе в этом, хотя не прятался и от собственной вины. Да, пытался поцеловать, но ничего не было. Послушай, но это какой-то старорежимный суд чести, сказал отец. Можно подумать, что ты бросил ее с ребенком. Прости, старик, возразил ему Миша. Это обращение бытовало у них чуть ли не смешанного шестого класса. «Прости, но наша контора вообще довольно старорежимная. И в каком-то смысле это даже правильно. Суд чисти? Лицей?» «Я думаю иногда, что хорошо немного побыть вне коллектива». «Хорошо», – сказал отец, – «я рад, что ты рад». «Но теперь, конечно, тебе надо куда-то устраиваться». «Поспрашивай», Поспрашиваю ответил Миша, – «попробую, возможно, куда-то лид работникам». «Нет, ты прекрасно понимаешь, что это не то. Я никогда тебе не помогал», – продолжил отец, и голос его постепенно набирал гордости. «Никогда не подталкивал, хотя ты знаешь, что если бы пошел по медицинской части, были-были возможности, но теперь уж позволь. Теперь уж, хочешь ты или нет, но самое время тебе поработать санитаром. Образование это не требует, а стаж даст. У нас как раз всегда вакансия». «В прозекторской?» – спросил Миша. Отцу понравилось, что он может шутить. «Нет, от отчего же в прозекторской? Хотя и туда придется заглядывать. Каталку возить – дел такое. Работа неквалифицированная, подсобная, но как раз такая, после которой на женщин даже в твоем возрасте смотреть, пожалуй, не захочется. Словом, в институте сочтут, что ты исправился». Миша терпеть не мог медицину, Он понимал, что это дело благородное, необходимое, куда более важное, чем вся словесность вместе взятая, хотя еще вопрос, что нужнее на смертном одре камфора, которая все равно ничем уже не поможет, или, вспомнившаяся напоследок, прозвенело в померкшем лугу. Но пользы ведь не принуждают к любви, любовь как раз выбирает себе предмет, далекий от всякой пользы, как случилось и с Валей Крапивиной, которой он... всячески гнал из памяти. «Больница была отвратительна своими запахами, и вот чудо! От отца никогда не пахло больницей. Там кормили ужасной едой, там умирали. Собственно, лежали там те, за кем не могли устроить домашнего ухода. Страшные одиночки, никому не нужная неряшливая старость. Миша понимал, что все это детские впечатления... оставшиеся от тех дней, когда отец брал его на работу. Один раз, чтобы показать коллегам, а другой раз проконсультироваться насчет миндалин, которые, о радость, решено было не удалять. Все были с ним ласковы, но вид больницы невыносим. Наверное, надо было теперь окунуться туда, это была расплата за высокомерие, за хихиканье. О, за многое! Но как же он этого не хотел? Впрочем, перспектива мыкаться по московским редакциям была еще унизительнее, и Миша согласился на печальную участь санитара. Он сразу решил, что медбрат ему нравится больше. Медбрата. Мечтая о том, что судьба уж верно воздаст ему старицей. Отец работал в Склифосовского, а Мишу устроили в Боткинскую. Все врачи друг друга знали и держали круговую поруку. Когда отменяется совесть, остается профессия.